Теперь иногда думаю, да чего же я был в отрочестве бездельника и обормот? Ведь какое это в самом деле захватывающе увлекательное занятие – учиться, особенно в те годы, когда тебя не обременяют никакие прочие обязанности – ни долги, ни хронический бронхит, ни безденежье, ни семья. Тем более в эти годы человеческая голова устроена таким образом, что она способна аккумулировать Несметный объем знаний, даже таинственно несметный, даже как бы противоестественный, отнюдь не соответствующий объему, собственно, головы. Ну не чудо ли это из разряда настоящих, прямых чудес? Подросток еще не до конца уверен, что игры со спичками ведут к беде. Но он уже в совершенстве владеет бесконечно сложным русским языком. А если у него бабка говорит на жаргоне — мать-полька, а дед по матери-осетин, то он еще свободно говорит на идиш по-польски, по-осетински и на крымско-татарском, если за перегородкой живет татарин из крымчаков. Вот как бы можно было вернуть мои отроческие годы, с каким удовольствием я занялся бы португальским, чтобы прочитать в подлиннике подозрительного Камоэнса, неорганической химией, космогонией, палеоботаникой, античной эпитафикой, даже обыкновенной геометрией, которой п о д р о с т к о м я питала резкую неприязнь. Точно права была наша учительница математики Лариса Дмитриевна, говорившая мне во время ООНа. «Мальчик ты положительный, но дурак». Именно что дурак, поскольку в отрочестве я делал все что угодно, только не учился и вообще школу замечательно не любил. Собственно, замечательное в этой антипатии было то, что, с одной стороны, я питал дружеское чувство ко всем моим одноклассникам, за исключением придурка, как-то легонько пырнувшего меня ножом, Кольки Малюгина, по прозвищу Душегуб. Я и учителей наших мучеников любил, хотя среди них попадались, как я теперь понимаю, люди малограмотные и не совсем в себе». Я обожал нашего классного руководителя Юрия Григорьевича, который по понедельникам являлся к нам с замазанными синяками, пил воду графинами и, чтобы не омрачать начало недели, никого не вызывал к доске, а весь урок рассказывал о приключениях знаменитых капитанов, почему-то поголовно кончавших свои дни на маловероятных кокосовых островах. Но стоило мне прикинуть с утра пораньше, что, положим, на первом уроке мне нужно будет представить перевод на английский «Сценки на приеме у врача» после изнывать от скуки в связи с анализом образа Чацкого как потенциального декабриста. Это только много лет спустя мне открылось, что декабристом в горе от ума выступает как раз дурак Репетилов, а Чацкий скорее консерватор-позитивист». На третьем уроке бессмысленно потеть над графиком тригонометрической функции, на четвертом 45 минут считать мух, поскольку и я сейчас не понимаю, что такое электричество. На пятом с омерзением разбирать пищеварительную систему у жвачных животных, как меня н а ч и н а л о трясти лихорадка и хотелось немедленно умереть. Единственно, по вторникам и четвергам, когда у нас было рисование, я не с таким отвращением думал о грядущем учебном дне, так как на рисовании мы имели моду смешно издеваться над учителем с е м ё н о м Моисеевичем, подслеповатым стариком, который как раз и был не совсем в себе. Как именно это делалось, сейчас вспоминать тошно, и на номенклатуре наших подлых шалостей я с прискорбием умолчу. Стало быть, в отроческие годы, Нарочно приспособленные для учения, я делал все, что угодно, только не учился. Но что именно я тогда делал, хоть убей, не помню. Кажется, ничего. Вероятно, по преимуществу я скучал. Я так часто, подолгу и сосредоточенно скучал, как не скучал на протяжении всей взрослой жизни, и, в сущности, генезис этого состояния для меня остается загадочным до сих пор. Поскольку из-за непричастности к учебному процессу времени у меня оставалось предостаточно, я мог часами складывать из спичек географические карты, играл сам собой в пьяницу, от корки до корки изучал отрывные календари, просто лежал на диване, задрав ноги, и мечтал о том, как со временем стану знаменитым полярным исследователем, и меня полюбит за это первая красавица нашей параллели Танечка Королёва. Или как на школьном вечере под октябрьские праздники Танечка Королева пригласит меня на белый танец, и наши парни будут пялиться на нас с завистью и тоской. Примечание. Пьяница. Примитивная в сущности детская карточная игра. Конец примечания.